И Вика горделиво несла свое легкое тело, высоко подняв голову, и упивалась собственными немногословными рассказами о безумно интересной, зажигательной, яркой жизни, которая ожидала ее где-то там, за воротами больницы. Ну вот, впервые Соня услышала от нее горькие, должно быть, выстраданные слова «Я ничья». Ничейная. Она встретилась взглядом с Викиными глазами, слегка испачканными тушью. Вика вдруг громко задорно рассмеялась. Соне ее смех показался деланным. А ты уже поверила и пожалела меня? – спросила Вика. Пожалела? Говори правду. Да, пожалела. Ну что с того? Спросила Соня, Я тебя очень хорошо понимаю. Вика продолжала смеяться, но, внезапно оборвав свой смех, сказала почти зло. Да уж ты понимаешь, только тебе и понять меня, как же. Держи карман шире. Вика откинула назад густые, темно-золотистые волосы, которыми она заслуженно гордилась. Они в самом деле были одним из немногих украшений ее невзрачной, ничем не выделяющейся внешностью. Ты знаешь, что это такое, когда праздник, и все кругом веселятся, а ты все одна и одна, и никого рядом, знаешь? И идешь в кино, и все идут вдвоем, и все веселые, а ты берешь один билет, и садишься в каком-нибудь там ряду, и стараешься ни на кого не смотреть, и не видеть, как какая-нибудь мымра сидит со своим законным и на всех смотрит свысока, еще бы, у нее муж, защитник, заботник, как же иначе? Знаешь, когда летом все на пляже смеются и плавают и брызгаются водой, а ты лежишь одна в красивом купальнике и понимаешь, что ни ты, ни твой купальник никому не нужны, ни одному человеку на свете, никому. Вика прижала обе руки к горлу, словно у нее не хватило дыхания. Губы ее дрожали, хорошо выщипанные брови сошлись на переносице. И вдруг Соня не смогла скрыть своего удивления полная перемена декорации. Вика снова засмеялась, откинув голову, блестя зубами. «Смотри-ка, а ты уже и вправду поверила. Вот чудак-человек, честное слово». Тебя обмануть ничего не стоит. Неужели, думаешь, так она все и есть? Да ты что? Вика смеялась все громче, все заразительней. Прохожие на улице оглядывались на нее, кто-то в ответ тоже засмеялся. — Ну ты даешь! — усмехнулась Соня. — Вот именно! Вика глубже засунула руки в карманы плаща. — Да ты что, дитя мое! Да у меня столько поклонников, что я никогда, наверное, не разберусь со всеми ими. С утра в выходной, как начинает звонить телефон, так и не может остановиться до самого вечера. И все на перебой приглашают кто куда. Мне остается только выбирать, куда бы пойти. И поверь, чуть ли не каждый предлагает, будьте моей женой. Чуть ли не каждый. Но я ни в какую. Очень надо закобалять себя, верно? Глаза ее горели, щеки разрумянились, она казалась одержимой одним, сжигавшим ее желанием доказать свою удачливость, свою значимость, свой неприходящий успех у мужчин, успех, которым она подчас по ее словам тяготилась, но не могла начисто толкнуть от себя. И Соня поверила ей улыбалась, слушая Вику, рассказывавшую о своей интересной, захватывающей, яркой жизни, об интересных людях, окружавших ее, добивавшихся ее внимания, ее любви. И только в вагоне метро, уже расставшись с Викой, им было в разные стороны, одной в Орехово-Борисово, другой в Сокольнике, Соня подумала, что она не знает номер телефона Вики. И вообще, кажется, никому в отделении этот номер неизвестен. Как неизвестно вообще, имеется ли у Вики телефон и как она живет, как проводит время на самом деле. Глава восьмая. В этот день Зоя Ярославна проводила занятия со студентами. В белом, идеально выглаженном халате, в ушах длинные, обсыпанные бирюзой, старинные. Бабушкина наследство, сережки, она казалась ярче, привлекательной. Утром, уходя на работу, глянула в зеркало, неожиданно понравилась самой себе, хотя и похудела, и побледнела, но лицо, как ни странно, кажется более свежим, молодым, а новая прическа, гладко причесанные, туго стянутые в узел на затылке волосы, бесспорно шла ей. «Ну и что с того?» — спросила вслух Зоя Ярославна, продолжая глядеть в зеркало. «Вроде бы неплохо выгляжу. И что же? К чему это все?» Порой она сама себе удивлялась. «В сущности, прошло немало времени, пора бы уже привыкнуть, а она не могла. Ночами подолгу лежала без сна, вглядываясь в темноту широко раскрытыми глазами. Иной раз начинала громко говорить и за себя, и за него Владика. Благо была в комнате совершенно одна. Спорила, убеждала, доказывала, наконец ругалась и замолкала, не убедив ни себя, ни его. Часто идя по улице, она ловила себя на том, что все время разговаривает с Владиком, пытается доказать ему его неправоту, не благородство, не благодарность. — Так не поступают, — мысленно восклицала Зоя Ярославна. — Неужели ты не сознаешь свою подлость, трусливую, непорядочную подлость? Он возражал, каждая подлость всегда непорядочна. — Твоя особенно, — парировала она, — твоей нет прощения, нет и не будет.